Глава семьсот семьдесят в о с м Нет, разумеется, каждая последующая тренировка Оруна, да поскользнется он в нечистотах Асла, которую в пору было называть изощренным методом убийства, была ужаснее и невыполнимее предыдущей. Но вот это, стань рыцарем духа до полной луны. Хаджар нарочно передразнил голос Оруна. Это уже находилось за гранью реальности. Хаджар, облитый своей и чужой кровью, вырезал ядро из тела огромной стальной птицы, находящейся на уровне древнего монстра. Он не хотел этого делать, но после трех месяцев на горении настей зверь, который вызывал у него недавно оторопь, был им повержен. да не без особых усилий и не без того, чтобы пройтись по грани между жизнью и смертью, но все же Хаджар чувствовал, что стал быстрее, выносливее. Из его тела после тех недель на скальном утесе ушло все лишнее. До этого он даже не замечал, как лишние, казалось бы, незначительные граммы, даже не жира, а мышц делали его медленнее, менее поворотливым. недостаточно резким. Он понятия не имел, что в его теле, которое признаться после становления небесным солдатом побывало в разных передрягах, скопились нечистоты. И речь шла вовсе не о продукте процесса дефикации или, как говорил известный великий мечник Дерме, о бином. Если конкретно, то о частичках отмерших тканей. не до конца заживших ранах, как телесных, так и энергетических, все они накапливались, создавая пусть и незначительный, но негативный эффект. Хаджар ж от них избавился, вернее, их от него избавил его нынешний учитель способом, который кому-то мог показаться жестоким, звериным и даже непонятным, чего уж там. Сам Хаджар до битвы с этим древним зверем сомневался, учит ли его вообще чему-то. Орон заблудился он в мужской бане, но то, что проделал с его телом учитель, было действеннее любых алхимических препаратов и природных реагентов. Походило ли это на настоящий ад без всяких сомнений? Было ли это необходимо Хаджару без всяких сомнений? а уж прав взгляд он и думать не хотел если бы не те крохи форы которые он выигрывал благодаря возможности одновременно наблюдать за реальностью и энергией то даже с очищенным и обновленным телом все равно не смог бы одолеть древнего монстра да отдай ты уже его очередным рывком хаджар смог рассечь крепкие жилы твари и прорвавшись в грудину, вырезал ядро древнего монстра четвертой статии небольшой желтый кристалл величиной с мизинец вот как выглядела вещичка за которую в д а н а т а н е отвалили бы не меньше полутора тысяч имперских монет двадцать шесть хаджар не без удовлетворения убрал добытые я д р о в пространственный артефакт к моменту как он закончил с птицей На лес, покрывавший ущелье горной цепи под названием г о р а Ненастей, уже спускалась ночная мгла. Хаджар, спрыгнув с т у ш и сделал несколько движений мечом. Его мощные, глубокие мистерии духа меча разлетелись по краине. Они несли в себе не только его силу как мечника, но и физическую мощь. Такой прием он подглядел у учителя. Хотя уже давно подозревал, что все, что он подглядел, на самом деле было ему показано, но о последнем варианте думать не хотелось. Этот прием позволял отпугивать хищников слабее ступени древнего. Остальных же подобный энергетический запах не отпугивал, но заставлял задуматься, стоит ли д о б ы ч и того, чтобы с ней биться. В итоге даже первобытные звери, будучи голодными, предпочитали отправиться сначала на охоту, а уже потом подраться с достойным противником, у которого они могли бы поглотить ядро. Сам же хаджар, усевшись рядом с брюхом огромной стальной птицы, довольно быстро развел костер. Никогда, даже будучи адептом, не стоило пренебрегать спасительным костром. Огонь отпугивал монстров на уровне инстинктов, разумеется, кроме тех, кто родился в союзе со стихией огня и мог е ю управлять. Таких он только приманивал. Но, насколько знал хаджар, подобные твари не жили у подножия горы Нинастий. Они обитали непосредственно на самой горе. Вырезав из бедра птицы довольно крупный сочный кусок. Хаджар нанизал его на вертел, палку и поставил на две огромных ножки. Истинные а д е п т ы не нуждаясь в пище, забывали мудрость древних. Мы то, что мы едим, Хаджар уже они напомнили. Теперь после каждой охоты он не забывал подкрепиться мясом могучего зверя. Таким образом он и себя делал на кроху, крупицу, но сильнее. Звучало немного в духе п л е м е н Книбалов, которые в большом количестве обитали на юго-восточных рубежах Дарнаса, но тем не менее. Тренировочный режим. Отдал приказ Хаджар. 90 процентов эффективности. 5 процентов текущая задача. Оставшиеся мощности сканирование местности. Режим максимальной опасности. Обработка запроса. Запрос обработан. Переход в режим тренировка. Снижение мощностей на задачу снятие печати духа на восемьдесят два процента. Запрос обработан. Сканирование местности началось. Режим максимальной опасности для носителя активирован. С того самого момента, как о р у н отправил Хаджара в свободное плавание и назначил срок в виде полнолуния. Хаджар каждую ночь погружался в тренировочное пространство нейросети. Оно выглядело так же, как и прежде — огромное, безграничное белое пространство, в котором были представлены копии всех противников, с которыми когда-либо сражался Хаджар. В небе застыли окна в любое место, которое опять же когда-либо посещал или видел Хаджар. Над головой каждого цифрового оппонента застыли цифры эффективности, эффективности того, как они в бою использовали свои возможности. Самый высокий балл заработала Аниз — семнадцать три с процента. Сам же Хаджар еще несколько месяцев назад обладал скромной цифрой в шесть восемь что, разумеется, было небольшим лукавством. Этот бал он набрал не в реальном бою, а в тренировке с деревянной куклой. В реальной же схватке с живым противником возможности хаджара не дотягивали и до трех процентов от полноты его потенциала. Сейчас ситуация обстояла немного лучше. После тренировок сороном и ночных погружений в тренировочный режим бал хаджара возрос до ч е т ы р е д в а п я т с о т процента. Почти двукратное улучшение показателя, разумеется, это не могло не радовать и уж тем более не могло не отобразиться на самом хаджаре. Правда, не стоило ошибаться. Хаджар вовсе не стал сильнее вдвое, скорее он стал сильнее на полтора или чуть больше процента. Но даже эти крохи силы для некоторых адептов стоили лет тренировок. А не нескольких недель, как в случае с Хаджаром. На этот раз в качестве оппонента он выбрал первобытного гиганта. На нем было удобнее всего отрабатывать удар летящего клинка. Несмотря на наследие, которое буквально внедрило технику в сознание и тело Хаджара, ему все равно приходилось с ним тренироваться. Так в отработке техники у него прошла половина ночи. а затем его выкинуло из тренировочного режима по сигналу нейросети костер к этому моменту уже погас хаджар научившись за это время доверять своим органам чувств принюхался знакомый запах который он ощущал все эти недели охоты стал более четким и оформившимся он принадлежал без малого стальной птице первобытной ступени Второй стадии монстра, которого стоило избегать, но не Хаджару, ибо помимо двадцати семи ядер летающих монстров ступени не ниже короля для техники медитации, п у т и среди облаков ему требовалось еще и пыльца, собранная с трехсотлетнего четырехлистного клевера, и именно этим цветком так пропахла стальная птица. Хаджар, откусив здоровенный кусок уже остывшего мяса, отправился на охоту. Небесный солдат, пусть и п и к о в о й с т а д и и против первобытного монстра второй стадии, это все равно, как если бы Хаджар выступил против безымянного адепта.